Глава 21. Авиабаза «Неллис», штат Невада. Компьютерный центр. Комплекс группы события. 9 июля. 00.10. Директор компьютерного центра Пит Голдинг и его измученная команда специалистов работали над новым проектом до полуночи, но так ничего и не обнаружили. Казалось, что в Аризоне, как и прежде, мью Мексика, они не занимаются делом. Огоняют гоняют туда-сюда стаю диких гусей. Борис и Наташа почти израсходовали запас топлива. Давать спутнику новое задание не имело особого смысла. Хуже того, спутник находился на такой низкой орбите, что один неверный шаг и надежного помощника как не бывало. Для его заправки следовало отправлять шаттл, а эта задача не из простых. Несколько часов назад... Президента убедили в том, что КН-11 нужно вернуть агентству национальной безопасности. Директор агентства был один из немногих, кто знал о существовании группы события и о характере ее деятельности. Однако сейчас его волновала главным образом проблема терроризма. Измотанный Комптон сел за стол и тяжело вздохнул. Пит Голдинг, глава компьютерного центра и один из ближайших друзей Найлза, покачал головой. Директору следовало поспать. У него совсем не осталось сил. Экраны по-прежнему показывали лишь бескрайнюю пустыню. Найл Скомптон, уснув впервые за 48 часов, негромко похрапывал. Он так и сидел в компьютерном центре, закинув ноги на письменный стол, однако погрузился в довольно глубокий сон. С тех пор, как Борису и Наташе дали новое задание, Поменялись две смены специалистов, а результатов по-прежнему не было. В данный момент спутник висел над небольшой горной цепью, известной всякому, кто живет на Западе, горами суеверий. Пит Голдинг зевнул, открыл геологическую карту Аризоны и с помощью мыши перетащил ее в правый угол экрана, на котором в режиме реального времени отражалось все, что обследовали Борис и Наташа. «Ближайший город, собственно, и не город, Чато-Скролл!» Голдинг покачал головой. Если ему не изменяла память, Чато был индейцем-полукровкой, героем Апачи и близким другом Жерониму. Но с какой радости к названию городишки прицепили это Кролл! «Есть!» — выкрикнул кто-то из сотрудников. Голдинг взглянул сначала на экран, потом на операторов, собравшихся вокруг одной из рабочих станций. На главном мониторе, как будто не отображалось ничего необычного. Что там у тебя, Дэйв? – спросил Голдинг. Поднявшийся Гоман разбудил Найлза Комтана. Директор встал и, потирая глаза, спустился по трем ступеням на основной уровень центра. В чем дело, Пит? Что-нибудь обнаружили? Взгляни на данные магнитометра. Мы либо наткнулись на поверхностное месторождение руды, либо нашли, что ищем. Я только что просмотрел геологическую карту. Знаешь, откуда идет сигнал?» Дожидаться ответа Голдинг не стал, предчувствуя, что босс скажет какую-нибудь глупость. «Горы суеверий! Слышал байку о затерянном прииске голландца. По-видимому, мы обнаружили серебро или золото». «Так, я понимаю, что вам это не понравится. Но надо получить максимальное увеличение. Может, что-нибудь рассмотрим?» Найлс взглянул на экран. «Сосредоточим внимание». «Вот на этой небольшой долине, а то ее не видно из-за камней!» Один из специалистов выжидательно поднял глаза на Голдинга. Найлс, можно тебя на минуту?» Пит прикоснулся к локтю директора и отвел его в сторону, окидывая встревоженных подчиненных строгим взглядом. Он снял очки и протер их выбившимся из-под черных брюк уголком белой рубашки. «На эту операцию мы и так израсходовали море сил!» «Борис и Наташа вот-вот останутся без топлива, батареи почти на нуле». Комптон тоже снял очки и указал душкой на Гуд Голдинга. «Во-первых, Пит, мы просто обязаны использовать этот шанс. Необходимо изучить участок в мельчайших подробностях. Вероятно, металл лежит на поверхности, но мы его просто не видим. Во-вторых, плевать мне на топливо. В-третьих, если ты не сделаешь, что я говорю, и мы не обнаружим тарелку...» Он в мгновение другое помолчал и прибавил куда более тихо. — Не исключено, что мы подпишем смертный приговор всей нашей чертовой планете. И в-четвертых, — процедил Комптон сквозь зубы, — если мы в самом деле потеряем спутник, тогда сядем в машины, самолеты и вертолеты, и сами отправимся на поиски. Он надел очки и, громко топая, вернулся на основной уровень. Максимально увеличиваем изображение, громко скомандовал Голдинг. По моему сигналу связь со спутником прерываем. Мне потребуется последний крохи его энергии. Максимальное увеличение участка 42839, высота 4300 футов, объявил главный специалист по оптическим приборам и системам. Дистанция 120 миль. Будьте готовы по моей команде отключить связь. Помните, Борис, управляя объективом, «Протянет секунды три. Наташа десять секунд. Потом оба умрут, и изображение пропадет. Сосредотачиваем внимание на съемке в инфракрасном диапазоне и на данных магнитометра делаем запись. Короче, приготовились!» Найлс знал, как глубоко расстроен Пит Голдинг. Директор практически распорядился убить Бориса и Наташу. «Если спутник КН-11 сразу же не заправить, он больше никогда не оживет». Но выбора не было. Спутнику отправили ряд команд. Долина на экране приблизилась и обрела более четкие очертания. Приборы инфракрасного излучения отраженного света показывали лишь камни, до сих пор хранившие тепло жаркого дня. Обломков, которые так надеялся обнаружить Найлз, все не появлялось. Энергия на исходе! Остается пять, четыре, три, две... Голос Пита внезапно стих. За две секунды до предполагаемого финала по экрану пошли сильные помехи. Воцарилась гробовая тишина. Все знали, что наблюдают кончину надежного КН-11. Пит Голдинг в отчаянии бросил на пол планшет, который держал в руке, потом злобно пнул его. Помехи исчезли, и экраны стали белыми, свидетельствуя о том, что сигнал потерян. Возможно навсегда пит придвинул стул и тяжело опустился на него найлз неподвижно стоял на месте не в силах поверить что они лишились единственной надежды сглотнув он решил не паниковать раньше времени в конце концов магнитометры что то обнаружили впрочем не исключено что это действительно залегающий на малой глубине железоносный пласт или же перенапряженное оборудование просто напросто дало сбой «Вот те раз, добрая старая Борис и Наташа, сыграли в ящик не без пользы, взгляните-ка!» Закричал, вскакивая с места и размахивая руками, Дэйв Поуп, специалист по оптическому увеличению. Найлс перевел взгляд на экран, расположенный правее основного. Оператор успокоился и быстро ввел несколько команд. На мониторе возникло четкое изображение, снимок небольшой горной долины покрытые обломками космического аппарата. Металлические фрагменты были разбросаны на участке мили в две. На поверхности Земли темнело вмятина от мощного удара. По вычислительному центру разнеслись люлюканье и победные вопли. Специалисты все до одного повскакивали с мест. Найлс Комптон смежил веки, не принимая участия в общем ликовании. Вдруг ему на плечо Легла чья-то рука. Найлс распахнул глаза и увидел перед собой улыбающегося Пита Голдинга. «Дело сделано!» — воскликнул он, пожимая боссу руку. «Ну, у вас и чутье, господин директор!» «Доброе старое Борис и Наташа!» — подумал Найлс. «Будь это в его силах, он во что бы то ни стало отправил к спутнику шаттл. КН-11 оказал им неоценимую услугу» глубоко вздохнув найлз снял очки и потер глаза итак пит позвонились пусть она немедленно сообщит новости на трули пит поднял телефонную трубку найлс помолчал и добавил поднимаем всех отправляем на место события спецкоманду найлз обвел долгим взглядом специалистов компьютерного центра казалось они как никогда горды что работают в группе события Надев очки, директор направился к выходу. За его спиной сначала один, потом второй, третий, а пару мгновений спустя и все остальные операторы поднялись с кресел и застучали по рабочим станциям, молчаливо восхищаясь человеком, который, повинуясь расчету и чутью, не побоялся поставить на карту все. Найлс молча открыл дверь и вышел. Пит, провожая изможденного босса взглядом, и, набирая телефонный номер, размышлял о том, смог бы и он пожертвовать спутником стоимостью в 485 миллионов долларов. «Нет, вряд ли», — качая головой, решил начальник компьютерного центра. «Впрочем, может, Найлзу известно нечто такое, о чем я и понятия не имею». Он взглянул на место крушения. «Любопытно, уцелел ли кто-нибудь из инопланетян?» Его взгляд привлекло к себе отверстие в земле, и в голове возник вопрос, что это? В ту минуту, когда Найлс Комптон ставил новое задание перед Борисом и Наташей, Джек шел в столовую, чтобы выпить чашечку кофе. Ему хотелось поразмыслить над сведениями о Центавре, прежде чем делиться новостью с Лией Комптоном. Если догадки Джека верны, последствия произошедшего нанесут мощнейший удар по группе события и правительству США. Было очевидно, что француз действовал по указке Хендрикса-младшего. Оба явно питали слабость к передовым технологиям. Причем их компания, основанная наверняка друзьями Хендрикса-старшего, появилась вскоре после Розуэллского инцидента, то есть стала результатом проведенных ими тестов и анализов. Неужели обломки первой тарелки... Похитила корпорация «Центавр». В случайные совпадения Коллинз не верил, но больше всего тревожило то, что частная компания может готовиться к войне без одобрения и даже без ведома правительства Соединенных Штатов. Оставалось надеяться, что корпорация «Центавр» не сделала сорок седьмого года ничего такого, что могло бы спровоцировать повторное нападение. Погруженный в мысли, Джек вошел в столовую. Налил себе кофе и сел за ближайший столик. Он ничего не видел и не слышал, и поднял голову, лишь заметив упавшую на стол тень. Перед ним стояла сэра Макинтайр. «Здравствуйте, майор!» «Сержант!» — кратко ответил Джек. «Я хотела сказать...» М -м, «Сэр, вы...» «Какая, говорите, у вас специализация?» Неожиданно спросил он, поднося чашку к губам. «Шахты и туннели?» Скоро я стану заместителем начальника геологического отдела. Через три недели получу диплом колорадской горной школы. Планируете остаться здесь? Надеюсь, мне тут нравится. А возвращаться в армию в качестве младшего лейтенанта даже немного страшно». МакКентайр улыбнулась, посмотрела Джеку в глаза и только хотела спросить, не желает ли он перекусить, как у дальней стены включились громкоговорители. «Специальная группа один». «Вас просят явиться в зал для инструктажа! Специальная группа 1 в зал для инструктажа!» Сара потупилась. Их группа называлась Хокайдо. и ее членов вызывали лишь на учебные мероприятия. Джек, услышав, что вызывают группу номер 1, встал и задвинул стул. «Если вам понадобятся геологи или команда специалистов для работы в подземных туннелях, пожалуйста, возьмите меня с собой! Мы знаем свое дело, майор!» и сможем принести пользу, — сказала Сара. Джек заметил грусть в ее глазах и подмигнул. — Договорились. Если бы вы не знали свое дело, Сара, вы вряд ли работали бы здесь. И он поспешил к двойной двери. Сара проводила его задумчивым взглядом. Тут до нее вдруг дошло, что происходит. — Готова поспорить, обнаружили место крушения, — пробормотала она обращаясь к самой себе. Повара торопливо готовили коробки с ланчем и кофе для специальной группы. В эту минуту Сара больше всего на свете желала отправиться на место события. Глава двадцать вторая. Газ подпрыгнул на стуле, когда Мэрждик внезапно соскочил с кровати и побежал к окну, расположенному напротив двери от резких движений ему наверняка было больно черт возьми что ты делаешь вставая спросил газ мыштик рывком отодвинул занавеску и через грязное стекло стал рассматривать тьму поворачивая лысую голову то налево то направо его глаза сделались еще больше вглядываясь в окружающую домик пустыню сначала он издавал ворчащий звук потом притих Газ выделил гостю одну из своих старых белых футболок. Во всяком случае, во времена президента Линдона Джонсона она точно была белой. Футболка смотрелась на худосочном тельце, как балахон, а сейчас еще и вся тряслась. Пришелец, продолжая рассматривать мрак за окном, крепко держался за подоконник длинными пальцами. — Чего ты так напугался, а, дружок? Мыштик снова повернул голову. Замер изучил следующий кусочек пустыни перевел взгляд дальше заметил загон для бака и расположенный рядом курятник и наконец опять посмотрел на газа может отвернулся этот негодник мол не его ли ты испугался инопланетянин моргнул и снова чудно наклонил голову бак Ба произнес он негромким дребезжащим голосом стараясь правильно выговаривать каждый звук мой мол объяснил Газ и друг торопливо прибавил он Бак потерялся Старик уже не знал, что хуже приступы головной боли и кровь из носа или жуткие звуки, раздававшиеся из рта пришельца, словно кто-то скребет когтями по школьной доске Бак знает окрестности лучше меня нет он не потерялся Мыштик повернулся к окну Осторожно прикоснулся к повязке на голове и продолжил рассматривать кусты и песок. «Уничтожитель! Охотится!» Старик посмотрел на необыкновенного гостя, стараясь не пугаться из-за его слов. «Имеешь в виду, кто-то охотится на бака?» — спросил он, приподнимая брови.